Глава двенадцатая Ближайшая харчевня с вывеской «Тучный волк» была не самым респектабельным заведением города. Блюквые стены, столы с въевшимся жиром, слабое освещение и невнятный высеющий мужчина в засаленном фартуке за стойкой, судя по всему, хозяин харчевни. Посетителей в это время суток было немного, отчего помятая подавальщица сидела на стуле в углу и с невероятным интересом изучала свои грязные ногти. Из чего я решила, что именно эта харчевня будет удачным плацдармом для распространения отпугивателей? — Чего желаете? — грубо отозвались из-за стойки. Хозяин смирил меня недовольным взглядом. — Я работаю в опасной колбе. Голос у меня был тихим. Вся уверенность куда-то испарилась. — Здесь, по соседству. — А, знаю, знаю. Маркус как-то упоминал, что взял на работу смазливого неумеху. «Смазливую неумюху? Вот же, гад!» «Артефактор, так?» Я кивнул, подойдя ближе. От мужчины вонял потом и жареным луком. «И что же я могу вам предложить?» Губы хозяина расплывались без зубой улыбки. «Не вы мне, а я вам». Я кашлянула, приосанилась и, вытащив небольшую квадратную коробочку, положил ее напротив мужчины. «У меня есть очень интересный артефакт». Я не маг, и маги на меня не работают. Больно услуги их дороги. Задрали носы. Даже твой офриш. Хозяин фыркнул пренебрежительно махнул рукой. Подсобить не может. Сколько уж прошу отогнать мышей от сарая. Он лишь нос воротит. Тфу! Мужчина сплюнул прямо на пол, но я сделал вид, что ничего не заметила. Разговор у нас складывался весьма удачно. Так значит, вам нужно отогнать мышей? Я как раз. «Поэтому наш с ним и не хотят иметь дело». Хозяин снова сплюнул, не обращая никакого внимания на мои потуги начать разговор об артефакте. «Ведет себя, как напыщенная аристократишка. Будто ему ручки целовать должен». Ну я...» «Эй, Бетти!» Мужчина кивнул в сторону подавальщицы. «Скажи, что я прав». Женщина оторвалась от лицезрения ногтей и неуклюже закивала. М да, Эуфриш, видимо, бесил не только меня». Он и с нашими непосредственными соседями был не в ладах. Ну что ж, придется исправляться. Я, конечно, понимаю, что мистер Элфриш не самый приятный в мире человек. Но я тут по другому вопросу. И, по-моему, пришла как раз по адресу. Я говорила быстро, чтобы хозяин харчевни вновь меня не перебил. Артефакт, который вы сейчас перед собой видите, простой отпугиватель, но... Я сделала театральную паузу. Для работы не нужна магия. Он мигом вас избавит от неприятных маленьких соседей. Могу гарантировать, что его заряда хватит минимум на полгода. «На полгода, говоришь?» Мужчина заинтересованно выпучил глаза. «И маг не нужен». Он потребуется только в начале, чтобы активировать артефакт. Но я могу это сделать совершенно бесплатно. Судя по тому, как засияли глаза хозяина харчевни, ключевым словом успешной сделки было «бесплатно». Мужчина взял коробочку в руки и с интересом мага-поисковика начал рассматривать каждую стенку, которые вдоль и поперек были исписаны рунами. «А если он не будет работать? Или живность вернется? Что тогда?» Он перевел на меня заинтересованный взгляд. Я выдохнула. Глупо было предполагать, что мне сразу поверит на слово. «Давайте поступим так». Я вытянул коробочку из сосечных пальцев хозяина харчевни. «Сейчас совершенно бесплатно. Я оставлю у вас один артефакт, активирую его, и если вас все устроит, то в конце этой недели вы занесете деньги». «И сколько?» Мужчина хитро прищурился. «Сколько? А вот об этом я не подумала». Быстро обмозговав дело и прикинув, сколько примерно стоит материал, выдала. «Четыре медика». Мужчина почесал пузом, кивнул в сторону подавальщицы, И только тогда удовлетворенно хмыкнул, весело произнеся. «Ну, годится. Пойдем вниз, активируешь. Если что, Бетси занесет деньги». В этот день я обошел примерно дюжину продуктовых лавок, таверны, постоялых дворов. Где-то приходилось оставлять отпугиватель бесплатно. Товар новый, немногие верили в его эффективность. Где-то платили сразу, сказав, что обязательно зайдут еще за чем-нибудь. Каждый раз после таких слов настроение улучшалось. Я была уверена, что выиграю пари и утру нос Эуфришу. Однако радость ожидаемой победы омрачилась одним большим «но». И это «но» ожидало меня в опасной колбе. Был уже вечер, когда я переступила порог лавки и столкнулась с до нельзя недовольной физиономией своего работодателя. «Что ты натворил?» раздраженно прошипел он и, заграбастав мою руку, повел в сторону кухни. Я пребывала в легком шоке. Даже не спросил, к чему такая грубость. На кухне в свете разгорающейся печи стоял мужчина в длинном кожаном плаще. На вид ему был он не больше 35, высокий, скопной рыжих волос, гладко выбритый. И стоило ему меня увидеть, в его зеленых глазах загорелся неподдельный интерес. Лена Лис! прорычал Элфриш, толкнув меня в центр крохотной кухники. Артефактор, ну, судя по всему, бывший. Зеленоглазый улыбнулся и поднял руку. «Не будем так спешить, Маркус». Голос его был мягким, обволакивающим. Мне бы успокоиться. Но чего то сейчас я почувствовал себя мухой, угодившей в паучий сети. «Мисс Лис?» Мужчина снова улыбнулся. «Вы знаете, кто я?» «Понятия не имею. Вообще, мне было интересно другое. Чем я не угодила? Артефакт, который я делал, взорвался?» Или, может, появились признаки иссушения? Но я была очень аккуратной. Я Оливер Грей, член Комитета по регулированию деятельности артефакторов Эшфора. Также в нашу обязанность входит выявление и уничтожение опасных артефактов. Вы из гильдии магов? Я смотрел мужчину с ног до головы. Какой-то он скользкий. Именно такие вот маги караули новоявленных выпускников после Академии. Сулили горы золота, престижную работу. А в итоге, после того, как он подписал договор, чуть ли не запирали в тесной комнатке и заставляли работать денно и ношно. Артефакты, евары, Даже целители оказались в кабале, не в состоянии разорвать договор. Не лучшая участь была и у боевиков. Их сразу отправляли на границу королевства. Верно, Грей отвесил небрежный поклон. И зачем вам я? Я ничего противозаконного не делала. Я бросила косой взгляд на Элфриша, но тот лишь раздраженно огрызнулся. «Есть проблемка», – Мак хитро прищурился. «Она, конечно, небольшая, однако требует нашего непосредственного вмешательства. Так получилось, что у вашего работодателя есть лицензия на изготовление и реализацию многих артефактов. Но в списке нет этого». Мужчина ловко подел плащ, и через секунду в его руке появился мой отпугиватель. «Откуда он у вас?» «Это не имеет значения». Ядовитая улыбка скользнула по губам мага. «Не имеет значения?» «Ага, как же». «На меня просто-напросто донесли». «Ну кто?» «Уф он узнать. «Ваше объяснение». Грей крутанул коробочку. Она поднялась вверх и резко застыла. «Мне нечего скрывать. Я пожал плечами. Как видите, это простой отпугиватель». Но вы его усовершенствовали. Я прав. Влили силу так, чтобы он работал без участия мага? Пришлось кивнуть. Глупо врать и оправдываться. Не та история, где это можно делать, и тебе ничего не будет. Это часть экспериментальной магии. Откуда вы ее знаете? Глаза мага загорелись еще больше. Я не знаю. Просто решила попробовать, что будет, если влить в артефакт силу. После того, как у меня получилось... Решил, что для простых людей, не наделенных магией, такой отпугиватель может принести пользу. Как сказал Патриция Виетей, «В первую очередь маги должны заботиться о людях, делать их жизнь лучше и комфортнее, забыть о своих проблемах и горестях». Услышав высказывание известного философа и сильнейшего мага, жившего примерно сто лет назад, Оливер Грей скривился. Вот одна только мысль об улучшении жизни людей ему была неприятна и унижала его достоинство. Элфриш тоже, кстати, выглядел не очень счастливым. Зазнались. Как пить дать, зазнались. Прав был, хозяин харчевный, с которым я беседовал с утра. Элфриш ведет себя так не из-за того, что изображает аристократа, а из-за того, что магически одарен. Но ему просто повезло родиться таким, даже в полностью магической семье не всегда рождаются маги, тут как природа с Бог Решили попробовать. Глаза Грея горели, нос хищно раздувались а поза дышала высокомерием. Ну что ж, это закон мне карается. Но у меня остался еще один вопрос. Тон Мага понизился до злобного шипения. Что вы знаете об источнике? Я нервно сглотнула, хотела бы взглянуть на Элфриша, но что-то меня остановило. Интуиция подсказала, что вот тут как раз нужно соврать. И соврать так, чтобы даже ангелы не прикопались. Впервые слышу, ни один мускул на моем лице не дрогнул, я стояла, как скала, холодная и неприступная. Ответ, похоже, Грей полностью удовлетворил, хотя он и остался таким же воскомерным. «Меня посадят в тюрьму?» Я невинно похлопала ресницами и состроил жалобную моську. «Нет, за такую безделицу. Хорошо, что вы в не додумались силу влить. Иначе можно полквартала жизни нести Но... Грей указал на меня пальцем. На отпугиватель с таким содержимым необходимо получить специальную лицензию. Приходите завтра после обеда на улицу Грина. В магический департамент. Кабинет 223. Я вас там встречу. Конечно. Я выдал подобие улыбки. Обязательно приду. Маркус. оливер Грей кивнул эофришу. Сунул мой отпугивателя обратно в карман и вышел, не дождавшись, когда его проводят. Уф, вроде беседа прошла вполне удачно. Чего я не скажу о предстоящем разговоре с Элфрешем. Сдается мне, что сегодня живой из кухни я не выберусь.